Глава десятая. «Русалки и болото». «Значит, нас все-таки ищут», – наконец произнесла я, убедившись, что продолжения этой высшей мере интересной речи уже не дождусь. Ваня, более-менее пришедшая в себя, чуть нахмурилась. Ей явно не понравилось легкое сомнение, прозвучавшее в моем голосе. «Ну да, я не слишком-то верю в работу нашей образовательной системы, но тут ничего не поделать». Если уж даже Себастьян не заставил меня пересмотреть свои взгляды на эту проблему, то уже и никто не заставит. Конечно, ищут, почти возмущенно сказала Ванесса, и жестом отказавшись от моей помощи, утвердилась в вертикальном положении. Говорю же, лорд директор сразу, как выяснил предполагаемую зону вашей высадки, тут же всех здешних магов на уши поставил. Вот в это верю. Те терпеть не может выпускать меня из поля зрения ибо слишком хорошо знает, во что я могу влипнуть, и чем это закончится для всех остальных. Да-да, наш лорд-директор любит меня со страшной силой. Только почему-то эта его любовь все больше и больше напоминает о Пасху. А ведь было время, когда он ради меня таких только глупостей не совершал. Эх, к сожалению, светская жизнь налагает определенные ограничения. А влияние в обществе окончательно связывает по рукам и ногам. Сама в таком же положении. А потому все еще терплю эти его заскоки и вечную холодность. Впрочем, у нас всегда так. Пока один пытается что-то изменить, второй занимает глухую оборону. Сейчас настала моя очередь биться головой об эту стену. Ну да ладно, пробьюсь как-нибудь. Или я не леди рода лершей. Ясно. Вы тоже из поисковой группы? Спокойно осведомилась я, подходя к Яну и помогая ему выбраться из прибрежной грязи на твердую землю. Ваня недовольной статуей застыла у ближайших елок. И надо сказать, многовековые деревья на таком фоне выглядели молоденькими отростками. Все же комплекция моя коллега была богатырской. Я нисколько не проигрывал ей в ширине плеч, но изрядно уступал в росте, раза так в полтора-два. Впрочем, последняя, кажется, уже никого из них не смущала. Вот такая странная парочка как-то образовалась в моем брачном агентстве. Кстати, насколько мне известно, Их сотрудничество все еще носит чисто деловой характер. По крайней мере, ни о чем сверх этого мне они не сообщали. А переписывались мы регулярно. Мы тут проездом, по другому делу, все так же хмурясь, ответила Ваня. Но отказать лорду-директору в небольшой просьбе мы не могли. А потому и решили сделать небольшой крюк и задержаться здесь. Я напряженно замерла, уловив в ее словах кое-что новое. А Себастьян Арвиши здесь? Осторожно уточнила я, уже боясь услышать ответ. Представь себе, лорд-директор, как узнал о том, где вас могло выбросить из портала, сразу же отложил все свои дела и прибыл в лагерь. Явно пытаясь устыдить мою бессовестную персону, начала свою обличительную речь Ванесса. Мне сразу же стало не по себе, но не от осознания собственной вины, а от предчувствия скорых неприятностей. Уж на что Тия никогда не скупился, так это на различные наказания для меня. «И вы знаете, где находится учебный лагерь?» – на всякий случай спросила я, хотя и так было ясно, что если не знают, то узнают и доставят по нужному адресу без промедлений. «Знаем!» – все с тем же запалом сообщила Ваня. Ян молчал, лишь бросал на меня сочувственные взгляды. «Да, Ванесса у нас девушка милая и добрая, но ровно до тех пор, пока кто-то не задевает ее за живое. К сожалению, нашу Альма-Матер Магесса любила всей душой, а потому и все вопросы, ее касающиеся, принимала слишком уж близко к сердцу. Ясно, но прежде чем отправляться туда, не мешало бы отыскать остальных моих однокурсников. Они должны быть где-то неподалеку, пояснила я в ответ на хмурый недовольный взгляд Вани. Кстати, здесь рядом я оставила истощенного темного эльфеныша. Поможете? Мои приятели в разнобой кивнули. Я им подробно разъяснила, как найти полянку, на которой я бросила Майя, а сама принялась настраивать себя на поиск нашей группы. Благо большую ее часть я уже давно воспринимала как членов своей семьи, а семья для Дзиминов священна. Первым я почувствовала Констана. Он ощущался отчётливее и ярче других, такой такий факел на фоне тусклых свечей. Прикинув расстояние, я мысленно выругалась. Май, конечно, перенес нас не на другой конец леса, Но топать мне все равно предстоит немало. А так как внутреннее чутье лишь подсказывает направление, а не наиболее удобный и безопасный путь, в общем, мне придется изрядно поплутать по местным болотам, прежде чем выйду к своему рыжему приятелю. Где-то 10 минут я шла напрямик, а потом начался сущий кошмар. Невозможно было и шага ступить, чтобы во что-нибудь не споткнуться или куда-нибудь не попасть. Вновь ощутимо запахло болотом. А в моих следах, отчетливо отпечатывающихся в почве, довольно быстро появлялась вода. Последние капли в чаше моего терпения стали комары. Сбесившись, я создала пульсар помощнее и отправила его прямо в центр облака из этих кровососущих тварей. Бабахнул он болотом знатно. Эй, аккуратнее не пробовала, а? Мигом отозвался женским голосом этот жужжащий кусачий комок. Я оторопела замерла и только секунды позже разглядела за роем комаров недовольную мордочку очередной русалки. Вот же развелась тут утопленец, ступить некуда. Интересно, а кто еще из нашего бестиария водится в моих лесах? Очень уж любопытно взглянуть и на прочих своих подданных. О том, что официально я отвечаю только за горстку жителей деревни, я решила благополучно забыть. Уж больно разнообразная здесь фауна. Не пропадать же добру. «Если бы у вас на болотах меньше комаров было, то, вероятно, и меньше шальных фейерболов прилетало», философски пожав плечами, ответила я. «Если бы у нас была нормальная хозяйка, а не маг-недоучка, то знала бы, как отпугнуть местную живность, не прибегая к столь радикальным мерам», проворчала русалка, неспешно выбираясь на твердую землю. «К ней, кстати, ни одна из этих вредных кровососущих тварей даже не приблизилась». «Ты что хоть забыла на моих угодьях, а, хозяйка?» «К другу иду», — хмуро произнесла я. «По моему болоту?» — и ехидно улыбнулась эта утопшая девица. «Я неопределенно пожала плечами. Если припрет, то и по болоту пройду». «Кратчайший путь ведет именно так», — все-таки пояснила я. «Ну, тогда тебе недолго осталось быть хозяйкой. Такими темпами ты уже к вечеру нашей сестрой станешь», — насмешливо произнесла русалка. Я уж было решила разозлиться на нее за подобное поведение, но она успела закончить свою речь раньше. Ладно, так и быть, провожу тебя. Уж местные топи я давно изучила, да и приятелей твоих я тоже чувствую, хотя в последнее время развелось тут живых. Нормальным утопленницам даже погулять негде». «Проводишь?» Не успевая за столь быстрой сменой настроений, переспросила я. «Ну да. Ты ведь наверняка куда-нибудь не туда свернешь. И к нам». У нас почти все девочки именно так прописку и сменили. А ты, насколько мы поняли, нам больше пользы живой принесешь. В общем, не боись, отработаешь еще. широкой улыбкой уверил меня это наглое существо. Лично я ее энтузиазму совсем не радовалась. Мало ли, что они потом удумают. думают. Вот только без проводника я здесь действительно долго не продержусь. А значит, придется соглашаться. Хорошо. Вот и ладненько. Думаю, девочки правы, мы сработаемся. Я кисло улыбнулась на это заявление и кивнула. «Видать, судьба у меня такая. Всю жизнь быть исключением из правил. Даже боевой мак из меня нормально не выходит». Види уж! Кстати, как зовут-то?» Запоздала, поинтересовалась я. «Сусанна я!» Мило улыбнулась, это не совсем живое создание. «Следуй за мной, я тебя такими тропами проведу. Мигом на месте окажемся». Я тяжело вздохнула и пошла за ней следом. «А что мне еще оставалось делать?» К моему удивлению, до Рыжи мы действительно добрались в рекордные сроки. Я даже особо устать не успела, а Сусанна уже остановилась, удовлетворенно улыбнулась и махнула руку в сторону ближайшего скопления деревьев. «Твой друг там, с одной из моих сестер», — радостно сообщила она. Я сразу же нахмурилась, почувствовав какой-то подвох. «Один?» — подозрительно осведомилась я. «Ну да». Кажется, русалка так и не поняла, почему меня так обеспокоил этот факт. Ну-ну, это пока местные утопленницы не в курсе, но зная Рыжа, уверена, у него не уйдет много времени на их просвещение. По всем аспектам. И ведь даже русалками не попрезгует. Ладно, я не я буду, если не обломаю этому типу очередное свидание. За указанные деревца пришлось идти в гордом одиночестве. Сусанна предпочла вернуться в свои болота. Тем более мы обе знали, что свою задачу она выполнила. Констант действительно находился всего в 10-12 метрах от меня. К сожалению, не один. И именно последний момент меня сейчас волновал больше всего. Как-то не хотелось стать свидетелем того, что для моих глаз не предназначалось. Мне несказанно повезло. Слишком далеко рыж зайти не успел. И кажется, даже не собирался. Мой приятель сидел у ручья. И мило так беседовал с нашей недавней нанимательницей из числа утопших дев. Выглядело это столь очаровательно и невинно, что я даже растерялась на пару мгновений. Впрочем, быстро спохватилась, вспомнив, что определенная доля романтики Констану вполне свойственна. Просто она довольно быстро переводит его отношения в иную плоскость. Причем чаще всего в горизонтальную. «Эй, ребят, я вам не сильно помешаю?» Громко поинтересовалась я и, воспользовавшись их секундным замешательством, быстро устроилась аккурат между ними. Рыж в немом возмущении поднял брови, но смолчал. Девочка-русалочка, так и не поняв, как близка была к окончательному падению, лишь ненауменно хлопнула ресничками. Все-таки, может, она и не совсем живая, но бесспорно милая. — Крис, что ты тут забыла? — наконец, справившись с эмоциями, спокойно уточнил мой приятель. Я механически ответила ему самой невинной улыбкой, на какую только способна. «Тебя и остальных. Мы тут с Майем случайно на Ванессу наткнулись. Она уверяет, что в этом лесу боевых магов больше, чем елок, и все по нашу душу». «То есть?» — сходу не сообразив, что я имею в виду, хмуро спросил он. «То есть? Лорд-директор уже в курсе, что мы потерялись, и поставил на уши всех, до кого дотянулся. Таких, к сожалению, оказалось много». Вот теперь Рыж меня понял. Причем, судя по тому, как он побледнел, понял правильно. Я очень люблю тебя, Это факт. Но я также прекрасно осведомлена о ряде его недостатков. И думаю, самым главным из них является то, что свою работу он принимает слишком близко к сердцу. А если вспомнить, что в числе нашей группы обычных существ нет, все исключительно высокородные и со связями, некоторые с дипломатическими, то я вполне могу прикинуть, чем все это приключение окончится лично для меня. «Он тебя убьет!» Тяжело вздохнув, Констант выразил нашу общую мысль. «Именно так и будет. Причем весьма вероятно, что вначале он меня запытает чтением морали, а потом уже перейдет к основным действиям. Ладно, Крис, не волнуйся, как-нибудь отбрешемся. Первый раз, что ли?» Я вымучила улыбку. Не объяснять же что именно это и пугает. Те, бывает, слишком уж непредсказуем в реакциях. Особенно, когда дело касается моей несчастной персоны.